Глава 7. Второй этаж оказался не сильно лучше первого. Пыльно, убого и мало места. Далеко не гномий дворец. Возможно, мной руководила банальная ревность, но мне не нравилась ни эта девчонка, притворяющаяся парнем, ни ее жилище. Кто вообще живет на рынке? Единственным, что немного смягчило меня, стал теплый суп, которым она нас накормила. Но при этом Белль во все глаза смотрела на моего охотника на вампиров, и это прям раздражало. Но, с другой стороны, успокаивал тот факт, что она просто еще не знает, что у него за характер. Не каждая способна терпеть. Оказалось, что эти земли еще более чудные, чем лес. Во-первых, к женщинам тут отношение не особо хорошее. Белль не вдавалась в подробности, но хотя бы тот факт, что им нельзя заходить на рынок, наводил на определенные выводы. Поэтому тот гоблин, которого мы встретили на пути, был так недоволен мной. На этот раз дело не в моей внешности. Во-вторых, Основные жители, как я поняла, это эльфы, которые закупаются у гоблинов на их рынках всякими продовольственными товарами. Также гоблины строят дома, убирают в эльфийских поместьях. Словом, они тут, как у нас, гастарбайтеры. Есть еще какие-то песчаные тени, о которых Белль упоминала вскользь, побледнев при этом. Видимо, какая-то местная нечисть. Сама Бель каждый день переодевается в парня, чтобы хоть как-то существовать в этом мире. Ее мать умерла, когда та была ещё совсем ребенком, а отец три года назад. Она такая юная, всего шестнадцать, а уже такая одинокая, предоставленная самой себе в мире, где женщина из-за человека-то не считается. «Мой сосед пожалел меня и хотел взять в жены, рассказывала она, пока мы ужинали. «Но я не захотела и убежала, поселилась здесь. Это помещение принадлежало моему отцу. Он собирался сдавать его гоблинам в аренду, но не судьба». Когда я убежала, то решила, что буду жить здесь. Всяко лучше, чем выйти замуж без любви. Может, и глупо, но я мечтаю встретить настоящую любовь». Тут она посмотрела на Реуса. «И правда глупо», — согласился он. Живешь одна, воруешь. Каждый день подвергаешь себя риску». «Поддерживаю», — кивнул Перри. «Такая юная девушка не может жить одна». Отчасти я была с ними согласна. «Вспомнить меня в 16 лет, но ребенок ребенком. Хотя и казалась себе сильно взрослой. Но, с другой стороны, что-то в этой девушке меня напрягало. Понять бы только, что именно. После ужина мы разбрелись по разным углам небольшого жилища, отдыхать после тяжелого дня. Я легла на матрас, который Белль постелила для одного из нас на втором этаже. Свернулась калачиком и попыталась поспать. После плавания, бега и прочей нервотрепки ноги жутко болели. Но заснуть не получалось. Реуса рядом не было. И мне от чего-то от этого было некомфортно. Когда только успела так привыкнуть к его близости во время сна, встала и отправилась на его поиски. Застала Перри, читающего поучительные нотации Бэль. Спросила, и те указали мне на непримечательную дверь, ведущую во внутренний дворик. Реус обнаружился на ступеньках со своей любимой тетрадкой. «Это личный дневник?» Спросила я, усаживаясь рядом. Во внутреннем дворике у Бэль были расставлены цветы в расписных горшочках. Маленькие большие, зеленые и фиолетовые, они приятные и знакомо пахли. Вдохнула поглубже аромат цветов. Они напомнили мне о доме. Откуда ты знаешь? ответила вопросом на вопрос Реус. Или читала. Ты же знаешь, эти закорючки мне не подвластны. Он ничего не ответил и вернулся вновь к своим записям. Злишься на меня. Догадаться было несложно. Я узнаю я эту его морщинку между бровей. «Она всегда там, когда он недоволен». «Я испугался за тебя». Реус захлопнул тетрадь. «Знаю. Дважды. Сначала ты чуть с не утонула, потом чуть не попалась стражнику. Ты назло делаешь все наоборот. Я же попросил держаться рядом со мной». «Ну ладно, извини», вздохнула я. «Буду тебя слушаться. Но ведь ты не только этим расстроен, я же вижу. В чем дело?» Он покачал головой. «Странно все обернулось, согласна?» Сначала я искал свою маму. Я делал это с самого детства. Это было целью моей жизни. Потом выяснилось, что все, чем я жил, было зря, а мамы нет в живых. Тогда ты сказала мне, что сама станешь моей новой целью. И ты была права. Ведь без цели я уже жить давно разучился. А сейчас... А сейчас я с тобой. Искать меня не надо. Закончила за него с улыбкой. И я рад этому. Хорошо, что ты со мной. Я просто не совсем понимаю, зачем мы здесь. Может, найдем способ вернуться домой, в лес? Там бы мы смогли, не знаю, попробовать жить на одном месте, спокойно и без всяких гоблинов, теней, вампиров и прочего. Но портал все равно же надо найти. Возразила я и осеклась. То есть, ты хочешь вернуться домой. Это был не вопрос. В его глазах мелькнула обида, после чего он отвернулся. Реос. Не знала, что и сказать. Хочу ли я вернуться домой в наш мир? Конечно, там мои друзья, которые понятия не имеют, почему я не вернулась вместе с ними. Мои родители, которые уже извелись от беспокойства обо мне. И в конце концов там вся моя жизнь. Но вернуться означает оставить его. Как же я буду спать без его тепла? Как же оставлю его тут совсем одного? Он действительно сказал, что готов жить со мной, а я в очередной раз его расстроила. «Не объясняй». «Ясно, что ты должна уйти. Это я виноват. Придумал себе что-то». «Нет, нет, Реус, все не так. Найдем портал, и ты уйдешь. Надеюсь, это будет нормальный портал, который не станет себя телепортировать обратно ко мне». «Я вовсе не то имела в виду. Спасибо за новую цель». Он встал и вошел в дом, хлопнув дверью напоследок. «Что я наделала? В незнакомом мире только вот таких глупых ссор нам не хватало». Хотела предложить Реусу отправиться в наш мир со мной, но, кажется, сейчас не лучший момент. Часть меня боялась, что он просто мне откажет. Всю ночь я проворочилась без сна, ведь кое-кто решил выбрать себе спальное место подальше от меня. На утро я была крайне недовольна. Мириться мне уже не хотелось, наоборот, хотелось выплеснуть на кого-то свое раздражение. Обычно в такие моменты можно пойти в поликлинику, на почту или проехаться в электричке. «Обязательно подвернется тот, с кем можно затеять разборку. На худой конец можно в соцсетях выцепить человека с противоположным мнением и поругаться буковками. Но тут мы лишены этих благ цивилизации, поэтому приходилось сдерживаться». Реус тоже был раздражен. Перри и Белли внимательно наблюдали за нашей парочкой. Бел, кажется, была вполне довольна таким положением дел. Очевидно, мой личный охотник на вампиров ей очень даже приглянулся. Пэри же, напротив, выглядел обеспокоенным. Ему наша ссора не нравилась. «Нам нужно золото», — начал Реус, когда мы расположились за столом, чтобы позавтракать. «Мы и так стесняем и без нас не сильно богатую девочку». «Вы меня не стесняете. Наоборот, я рада, что ты...» «В смысле, вы здесь?» — поспешила поправить его Бель. «Но золото всегда можно украсть. Я покажу пару мест. Тебе будет легко, ведь ты такой сильный и ловкий». «Да, он такой». Зло перебила ее я. «Ничего человека не смущает, даже то, что этот мужчина занят». «Реус, не стоит поощрять в этой юной леди тягу к воровству». Обратился к нему Перри. «Я согласен», — кивнул он. «Воровать мы не будем. Зачем? Ведь у нас есть золото, оно на корабле». «Ну уж нет», — поспешила вмешаться я. «Ты туда не поплывёшь, мы это уже обсуждали». «Но ведь мы должны вернуть тебя в твой мир, а без золота это невозможно». «А ты ведь так... так хочешь домой?» «Не надо заставлять меня испытывать за это чувство вины. То, что мне не наплевать на своих близких. Прекратите оба», — вмешался Перри. «Ну и странная вы парочка. То ругаетесь, то жить друг без друга не можете». Мы с Реусом оба замолчали и отвернулись в разные стороны. «Такой же он иногда бывает невыносимый». «Корабль затонул?» — уточнила Белль. «Тогда с русалками можно попробовать договориться». «Они легко с дна морского подымут то, что вам нужно, но с ними опасно иметь дело». «Ничего, я спец по русалкам», — заявила я. Реус только фыркнул на это. «Неизвестно, что они могут попросить взамен», — продолжила Бэль. «Голос я свой не отдам», — предупредила я. накоем твой голос?» — нахмурился Реус. «Да это было в одном мультфильме. Ой, я осеклась, но было уже поздно» решила же, что больше про фильмы он от меня ни слова не услышит. "В фильме?" переспросил Реус. "Так, а с этого места поподробнее?" я страдальчески застонала.